38-я неприятность, потребовавшая тщательного планирования. 22 сентября на рассвете. Император Пинар Первый. Отпустив будущего зятя, император на несколько минут глубоко задумался. Бурная реакция Валери показала, что никакого доверия к нему у дочери нет. С одной стороны, это объяснимо. И защитить не смог, и не спас, и не виделись столько лет. Да и родная бабка предала. Как тут доверять остальным родственникам? С другой, очень больно, когда собственные дети тебе не доверяют. Вероятно, ему стоило все же сказать дочери, что Раделик приходил. Да, последовал бы эмоциональный ураган из криков, как ты посмел его не пустить, и а если он больше никогда не придет? Стоило все же усадить ее и объяснить, что необходимо было создать хотя бы одну ситуацию, когда Раделик добивается ее внимания и расположения, а не наоборот. Да, беседа заняла бы очень много времени, но стоило бы того. Здохнув. Инар Первый пообещал себе впредь подробно разбирать с дочерью все подобные случаи. Сыновьями все же куда проще. Вместо того, чтобы эмоционировать на весь дворец, распылять двери и косы резать, они садятся и начинают думать. В общем, императору пришлось признать, что он сам допустил серьезный просчет, И умолчание с его стороны вылилось в неприятный инцидент. Зато он воочию убедился в важности Роделика. Валерий действительно морально готова предпочесть его семье. Следовательно, ставить ее перед таким выбором или даже его видимостью никак нельзя. А вот проводить вместе больше времени жизненно необходимо. Ладно, значит, так тому и быть. И с Роделиком он поладит. Никуда этот Норт не денется. И не такие орешки кололись, а потом в сиропе варились. А дочка все же хороша, сильна. Для провидицы вот так играючи другими магическими дарами управлять редкость. Жаль, спуталась с таким хламоном. Но раз уж выбрала, то остается только поддержать. Зато видение со свадьбой обрело смысл. Он же задавался вопросом, как мог такое допустить. Вот и ответ. Выдохнув, Пинар первое осмотрел запыленное помещение, прикидывая свои дальнейшие шаги. Не существовало такой ситуации, которой он не в состоянии был бы обернуть себе на пользу. И теперь император перебирал в голове разные мысли, а затем уверенно вышел из тронного зала и вернулся в свой кабинет, созвав небольшое совещание. Несмотря на рассветное время, самые доверенные лица прибыли в приемную кабинета всего полчаса спустя. Оглядев собравшихся, император объявил. «Валерий выходит замуж за Норта, который ее нашел и спас». «Пенар, ты серьезно?» — изумился слова младшего брата Мигнар Ларель. «Хорош, взять, нечего взять. Лучше даже не начинай, я сам не в восторге. Но давить на валери не собираюсь, а она для себя все уже решила. В данной ситуации у меня нет иного выбора, кроме как ее поддержать». «А раз дело решенное, то вопрос лишь в том, как правильно все это подать. Для начала тисните в газеты пару статей о том, какой Роделик смелый и умелый, не побоялся отправиться в другой мир, смог оттуда вернуться, что-нибудь о неизведанных опасностях и сильном духе и обязательно пару заметок о том, что я пожаловал ему земли и титул за личные заслуги перед Империей, что-нибудь пафосное о доблести, которая всегда вознаграждается. «Пиши, пиши», — обратился он к секретарю. «Может, налить мотив наш парень из низов добился высот?» — задумчиво предложил принц Ордан. «Народ такое любит». «Да», — поразмыслив, одобрил император. «Это будет самое оно. Пришайте туда пару простецких историй из юности и детства. Вот этих. Про то, как он босой гонял кос по горам, но уже тогда старые пастухи говаривали, что из него выйдет толк. Какого-нибудь соответствующего легенде старого нордского пердуна найдите и приспособьте к делу». «Стоит ли подчеркивать его происхождение, если он женится на принцессе? Может, наоборот, дать акцент на то, чего он добился?» С сомнением протянул Мигнар. «Подчеркивать стоит, потому что никуда от этого не деться. Если не мы, то оппозиция раскопает и опубликует», — возразил ему принц. «Согласен. Упираем на то, что он наш парень. Это мне нравится», — одобрительно кивнул Пинар Первый. «И везде акцентируемся на том, что он Норд». «Обязательно еще справочку дайте, что последний раз норты в императорскую семью входили дракон знает когда, а точнее никогда». Еще одну статейку с карточками Валерии Раделика, якобы случайно сделанными, чтобы подогреть историю любви. А дальше обязательно заметки в стиле «Позволит ли император союз простого горца и своей единственной дочери?» «На разные лады?» «Я хочу, чтобы этот вопрос был у всех на устах, особенно в нортбранне. Пусть его обгладают и обсосут». Дальше еще чуток о заслугах Радылика. «Станет ли наш парень зятем императора?» — пробубнил себе под нос секретарь, делая записи. «Вот!» — загорелся император. «Это самое оно для Бранны. Дальше что-нибудь о других возможных кандидатах в мужья Валери, но только иностранных, и ни одного плохого слова. Но так, чтобы народ от души обосрал каждого. А дальше еще карточка, как наша парочка за руки держится или что-то такое, но без лишних вольностей, чтоб...» — нахмурил он брови. И статьи на эту тему пусть каждый день выходят с нагнетанием. Наш парень настолько хорош, что в него влюбилась сама принцесса». Мигнар поднял вопросительный взгляд на младшего брата. «Не будет ли перебором? Может, лучше, наш парень настолько хорош, что очаровал даже принцессу?» — предложил Скейнскоуэр. За что получил очень хмурый взгляд от императора, в котором явно читалось недовольство тем фактом, что принцессу очаровал не тот кандидат. «Дайте оба варианта. Пусть погудят на эту тему». «Нам сейчас нужно отвлечь внимание общественности от реальных проблем. Поэтому у всех на устах должны быть четыре темы. Возвращение принцессы и ее личная жизнь, раскрытие заговора и созыв дневного синклита. И ни одной новости о разломе в ближайшие дни. Скоро наступит холода, станет поспокойнее. Вот об этом пусть и пишут». Пенар первый оглядел собравшихся, особенно выразительно посмотрев на секретаря, ответственного за газетные публикации. «Можно дать парочку интервью с бывшими любовницами Роделика, но очень аккуратно. О том, что он бабник, и так все знают, скрыть не получится. Но поток информации необходимо держать под контролем. Я хочу, чтобы к моменту объявления о помолвке каждый норд в империи болел за Роделика всей душой и готов был костьми лечь в любом споре, доказывая, что он прекрасная партия для самой принцессы. А дальше? Наш парень смог договориться с императором о помолвке? Или нашего парня примут в императорскую семью?» — спросил принц Ордан. — Именно. Наш парень удостоился личной аудиенции. Наш парень сопровождал императора к разлому. Наш парень управлял королевским многолетом. Наш парень защищал интересы бастующих шахтеров? — подсказал Скинскоуэр. — Как раз к тому моменту законопроект будет готов. Можно подать его под этим соусом, но тогда котировки Роделика взлетят окончательно. Пусть. Существует вероятность, что через некоторое время я поставлю Роделика во главе Нартбранны. «Я хочу, чтобы к тому моменту все норты ссались кипятком от обожания. Свой парень, герой и лояльный к власти норт, образец для подражания. После свадьбы везде давайте фамилию Раделик с припиской Ларельский. Пусть привыкают. Через пару недель после репортажей о свадьбе склепайте пару статей о его героическом прошлом, о спасении каких-нибудь северных сусликов, а потом отдельным блоком об устранении странника». Якобы нам только что стало известно, что одиозного ртутника устранил лично наш парень. Секретные данные случайно просочились в прессу. Заодно уточните, что он сделал это в компании Блайнера, который сам наполовину Норд по матери. И про Блайнера еще пару статей хвалебных тоже дайте обязательно. Я подумываю поставить его во главе северной ячейки Сиба. Он хоть и не чистокровный Норд, однако выбор у меня не особо большой, тем более что способности у него есть. И полковник Скоуэр его хвалит и связка Раделлик-блайнер в таком случае должна послужить на благо обоим. В общем, работайте так, чтобы шумиха не заглохла до самого их назначения. отец ты уверен? Я думал, что в Нардбрану отправится кто-то из нас с братьями, удивился старший принц. Я тоже так считал, но Валерий вызвалась сама. Я буду наблюдать за ней и помогать осваиваться. Уже представил к ней консультанта и дал материалы. Дар у нее сильный. Мотивация достойная. Нордским она уже начала заниматься. Преподавательница провела первый урок еще вчера. В дальнейшем невесту для Тризана можем подобрать из нордских аристократок, чтобы укрепить связи. Задрали меня эти горцы заборцы со своей сраной независимостью. Нужно создать новую атмосферу». «Никакого напряжения в прессе, исключительно удачные союзы, какие-нибудь совместные предприятия и смешанные браки. Все дружно лобызаются в десны и ни о какой революции даже не помышляют. Это понятно. Кристально», — отозвался быстро строчащий в блокноте секретарь. «Сделайте парочку портретных карточек Роделика и дочки, и чтоб смотрели друг на друга, словно от пятиминутной разлуки скончаются. Собственно, они так и смотрят, так что задача не самая сложная. А вы, мальчики...» Обратился он к принцу Искейну. Укрепляйте контакты с Валери и не вздумайте критиковать ее выбор. Лучше постарайтесь поладить с этим нортом, парень он неплохой. Не дурак, не чистолюбец, не трус. Наш парень ездил на охоту с принцами, вслух проговорил Ардан, а потом поднял насмешливый взгляд на отца. А что? Я бы съездил? Осень же, птица жирная, а задницу морозцам пока не щиплет. Самое время для охоты. Сразу пойдет волна возмущений, пока разлом лихорадит, принцы отправились на охоту. Заметил Мигнар. Надо просто подать это с другим настроением. Рано вешаться, жизнь еще не кончена. У разлома не все так плохо, раз принцы отправились на охоту, а не таблички для склепов заказывать. И что-нибудь жизнеутверждающее про урожаи, ярмарки, бьющие рекорды гигантские овощи и осенние свадебки. распорядился император и посмотрел на Скейна. Валерий изъявила желание работать в Сиби, отправишься с ней за компанию, заодно приглядишь. «Дед твой давно хочет видеть тебя в своей отчине. Вот и подходящий случай. Если в процессе вашей совместной работы она разлюбит Раделика и передумает выходить за него замуж, лично я совсем не расстроюсь. Однако такой исход кажется мне маловероятным». «Соглашусь, возможно, это и к лучшему», — Белозуб улыбнулся Скейн. «Пусть Раделику достается такой шикарный тесть. А мне, пожалуй, хватит деда. И вообще, не зря говорят, что жениться надо на сироте». Император посмотрел на старшего брата. «Слышал, как молодежь распоясалась у нас? А то ж, розги по ним сохнут. Попробовал бы кто-то так нашему отцу ответить, тут же отправился бы к разлому контрадов щекотать. Вот-вот, старый я стал добрый. Пыточная вон месяцами простаивала, а палач растолстел от безделья», — вздохнул император. «Знаешь что, Скейн, отправлю-ка я тебя за покупками с Валери, охранять. И ты намаешься, и Роделик побесится. И мне хоть каплю бальзама на душу. Готовься». «Страшный ты человек, папа!» — хохотнул Ардан и хлопнул друга по плечу. «Да зубоскалился. Мою жену с собой тоже возьмите тогда. Она и Валере кое-что по моде подскажет, и тебе нервы помотает, и себе что-нибудь купит». Однако с Кейн расстроенным не выглядел и лишь пожал плечами. «Правильно. Оставляй со мной свою жену почаще. Я буду настолько учтив, обходитель и галантин, что сам же потом взвоешь от сравнений не в свою пользу. Пожалуй, пусть сидит дома». Тут же пошел на попятную Ардан. «Если подумать, от одежды у нее все гардеробы ломятся. Складывать некуда». «Так-то», — ухмыльнулся Скейн. «Кстати, а как мы объясним пропажу и возвращение Валерии без упоминания похитителей? Просто шла-шла и в другой мир провалилась». Пинар первый на мгновение задумался. Неудачная попытка использования портала привела к гибели похитителей и чудесному перемещению принцессы, оказавшейся в другом мире, откуда ее и спас Роделик. Обязательно добавьте что-нибудь в стиле, не иначе, как сама Луналика и уберегла от гибели. Да, это звучит достойно, важно кивнул Мигнар. В общем, задачи ясны, строго спросил император. Кристально, ваше величество, снова повторил секретарь, делая последние пометки. Я возьму вопрос публикации на себя. Поручу написание статей Казитенеру, он прекрасно умеет подать материал ровно так, как надо. Когда все будет готово, принесу вам на одобрение вместе с графиком публикаций. Вот и чудесно. Тогда на сегодня все свободны. Император отпустил свой ближний круг, оставшись в компании лишь сына и брата. «Ты уверен насчет этого Роделика?» снова спросил Мигнар. «Я уверен, что если попытаюсь разлучить их с Валери, то останусь без дочери окончательно. Мы не настолько близки, чтобы она простила мне подобное вмешательство. Она этого Норта действительно любит всей душой. И в данном случае, как отец, я могу лишь дать ей то, чего она хочет». «Она в из тебя вьет. неодобрительно заметил тот. Она по моему недосмотру лишилась семьи и росла в ужасных условиях, тяжело вздохнул император. И сейчас она заслуживает семейного счастья. Этот норд, какой бы он ни был, вернул мою девочку домой, хотя мог использовать ее или отдать своим. Если вы думаете, что я от него в восторге, то сильно заблуждаетесь, но я стараюсь рассмотреть в нем потенциал, а еще хочу показать дочери, что буду поддерживать ее в любом случае. Если у них с этим Нортом не сложится, то будьте уверены, я избавлю ее от нежеланного супруга быстрее, чем он успеет моргнуть. Причем избавлю руками самих Нортов или вон и Если Раделик не дурак, то он прекрасно понимает, во что ввязывается. Папа прав. Мы должны быть рядом с Валерией и поддерживать ее. А уж Норт с ней или нет, дело десятое. Лишь бы ей было хорошо, сказал Ардан, обращаясь к дяде. Главное, чтобы Валерия чувствовала, что семья защищает ее. «Именно так, мальчик мой, именно так». Удовлетворенно кивнул император, глядя на сына. «Семья превыше всего». Когда брат и сын ушли, Пинар направился к супруге. Она все еще чувствовала себя отвратительно, что угнетало его и влияло на принятие решений, несмотря на попытки не поддаваться эмоциям. Именно поэтому сегодня он признал поражение, отменил все запланированные на завтра встречи и решил провести время с дочерью и женой. Что ж, дочь в этом теперь явно не нуждается. Императрица Эмлана лежала в постели, непривычно бледная и совершенно на себя не похожая. Обычно в темно-серых глазах горел лукавый огонек, который так пленял Пиннара, а теперь они выглядели опустошенными. Как Валери?» — Тихо спросила она, когда он присел на ее постель и взял за руку с Раделиком. Он все-таки пришел? Да. И что ты о нем думаешь? Думаю, что он не безнадежен. Да, не нашего круга. Но мы всегда подчеркивали близость семьи к народу. Все наши сыновья служили и учились на общих основаниях. Трезан крепко дружит за Зауром, у которого нет титула. Я не о его происхождении. Что ты думаешь о нем, как о человеке? Бесит он меня неимоверно. Придушил бы, честно признал Пенар. Это хорошо, слабо улыбнулась Млана. Гораздо хуже было бы, если бы ты его презирал. Это верно, согласился он. Как твое самочувствие? Слабость ужасная. Я уже не в том возрасте, чтобы с легкостью справляться с магическими срывами. Императрица вытерла набухшие на глазах слезы и без того мокрым платком. «Я никак не могу поверить, Пинар. Как она могла? Как мама могла так поступить?» «Не знаю, Эмма. Да, она никогда не была ласковой матерью. Меня фактически растила старшая сестра, ты сам знаешь. Но и жестокой она никогда не была. Скорее, просто холодной и занятой собой. Я не знаю, что теперь делать, Пинар. Не хочу, чтобы правда выплыла за пределы нашей семьи. «А значит, надо организовать приличествующую ее статусу панихиду, проводить с достоинством сказать речь, но когда я об этом думаю, мне становится так плохо. Я не знаю, как удержать лицо». Император прилег рядом с женой и обнял за плечи, прижимая к себе. У него на груди она и разрыдалась, слабыми пальцами комкая рубашку. «Срочности нет. Когда ты придешь в себя окончательно, тогда и решим, что делать». К счастью, теща не так часто появлялась во дворце, чтобы ее отсутствие сильно кого-то удивляло. Я все эти годы винила тебя, схлипывала Эмлана. Я считала, что это происки твоих врагов, результат твоих интриг. Я так сильно заблуждалась, Пенар. Я сам так считал. Он поцеловал жену в бледный, покрытый болезненно испаренный лоб. И лучше бы мы были правы. Но мы это как-то переживем, Эмма. Столько всего пережили, и с этим тоже справимся. Валерий, наверное, ненавидит меня вместо того чтобы пытаться поддержать ее я она захлебнулась слезами и разрыдалась еще горше я говорил с ней об этом о том что ты чувствуешь себя виноватой в случившемся она умная и добрая девочка она понимает однако я бы все же посоветовал тебе поговорить с ней самой а лучше просто поплакать вместе иногда это тоже нужно ты уйдешь с тоской спросила эмлана ты занят нет сегодня я останусь с тобой если ты не против пена обнял жену крепче и признался Зато мы хотя бы снова разговариваем». Эмлана обвела его шею руками и прижала стеснее. «Пинар, мне так хорошо и так плохо одновременно. Я безумно благодарна богам за возвращение Валери, и в то же время я в ужасе, потому что все мои отношения с матерью были ложью, вся моя жизнь была ложью. Эмма далеко не вся. Ты родила мне чудесных сыновей, на которых я нарадоваться не могу, и чудесную красавицу-дочку, сильным характером и талантом к распылению дверей». Ласково проговорил он. Все плохое уже позади, а Валери теперь с нами. Предательство твоей матери уже в прошлом, как ни крути. Мы перешагнем через него и двинемся дальше. Я видел свадьбу Валери, на которой вы обе улыбались. Она уже совсем взрослая. Я даже не знаю, как подступиться к ней, не знаю, о чем спросить, чтобы это не выглядело фальшиво. Я боюсь услышать ответы. Боюсь, что она расскажет, насколько тяжело ей было, а я никогда ничего не смогу с этим сделать. Боюсь, что она упрекнет меня в том, что я не доглядела что привечала мать, которая годами мучила ее, что не догадалась, кто ее похитил, и будет права. Я ужасная мать, Пинар. Как я могла быть настолько слепой? Мы все были слепы. Никто из нас не мог предположить такого. Ты можешь выслушать Валерию, это уже много, и вряд ли она станет тебя упрекать, Эма, Каким-то чудом она не озлобилась. Но сейчас тебе нужно собраться силами и сделать шаги ей навстречу, какими бы сложными они ни были. Откладывать не стоит. Просто будь собой и будь с ней честна. Потихоньку все наладится. Это я тебе, как провидец, говорю». Пенар гладил жену по спине и расслабленно вдыхал родной и привычный запах. Вчера у него было новое видение, о котором он пока никому не рассказывал. Именно оно подтолкнуло отменить все дела и остаться с женой. В нем Эмма, держась за живот, жаловалась на мигрень, непрекращающиеся дождь и отеки, А он вроде бы искренне ей сочувствовал — Но все равно радовался ее поздней беременности. А теперь он молчал, обнимал ее и изо всех сил хотел верить, что в семье наконец наступят светлые времена.